Глава семнадцатая. Я стоял перед полированным зеркалом и придирчиво осматривал свой новый наряд. Дорогие ткани, модный покрой, изящное серебряное шитье на отворотах. Да в таком не то, что перед патриархом, а в самом оловийском капитулате незазорно зазорно предстать. В дверь тихонько поскреблись, отвлекая от зерцание себя любимого. И я сразу же догадался, кто меня беспокоит. «Входи, Ермин!» Низкорослый мужчина юркнул внутрь. И тут же согнулся в поклоне, демонстрируя полнейшее подчинение. «Карета подана, мой экселенс, пробормотал он. «Эх, сколько раз я ему говорил, что наедине можно вести себя попроще!» «Так нет же! Ноль эффекта!» «Бывший приспешник Лиса боялся меня больше, чем лесного пожара. А уж после того, как я прикончил еще и одного из самых отъявленных и жестоких душегубов Клездена, вообще дыхание рядом со мной задерживал». Кстати, два таких громких убийства принесли свои репутационные плоды. Никто в городе не знал маэстро в лицо, но его уже заочно опасались. Правда, заодно новой фигурой преступного мира заинтересовался и Пятый Орден. Это что-то вроде местного следственного комитета с весьма широкими полномочиями. Законники, иными словами. И попасться в их руки для меня будет наихудшим вариантом. Эти даже на мое происхождение не посмотрят. Так уж вышло, что практически все человеческие государства пытаются тем или иным способом монополизировать распространение ясности. По закону патриархии, к примеру, сырье для снадобья, если вдруг удалось его вырастить или найти, надлежит сдавать властям за вознаграждение. Нужно ли упоминать, что платят за это чисто символические суммы, а пичкуют зельем исключительно лояльных престолу-милитариев высших ступеней? Поэтому-то черный рынок необычного средства цветет и пахнет. Никого не останавливает то, что продажи или просто хранение готового порошка строго запрещены и считаются тягчайшими преступлениями. За их совершение скидку не сделают даже аристократу. Какой-нибудь из де -мор, может еще бы и откупился, а вот за штатный Нор вроде меня вряд ли. Поэтому надо держать ухо востро. Уже подходя к арендованной карете, я обратил внимание, что Эрмин как-то странно мнется и не решается заговорить. Пришлось немного его простимулировать и задать вопрос прямо. Ты чё такой беспокойный? Что-нибудь случилось? — «Ха. Нет, Экселенс. меня просто кое-что волнует. Промямлил он, нервозно потирая плечо, в котором сидел холодок. — Вы уезжаете в столицу, а путь туда не близкий. Может, вы тогда снимете с меня это проклятие, как и из остальных, кто работал на Лиса? — Исключено. — решительно дернул я подбородком. — Но я же... «Я ж тогда погибну к сегодняшнему вечеру!» Паники воскликнул низкорослый. «Расслабься, ничего с тобой не случится!» Обнадеживающе похлопал я Эрмина по спине, и тот выгнулся, будто я его раскаленный кочергой ткнул. «Как? Но вы же говорили, ты поедешь со мной в качестве эконома!» огорошил я собеседника. «Будешь отвечать за дорожную кассу, покупки, проживание, оплату наемным рабочим и прочее». «Но... а как же...» потерянно забормотал он. «Не волнуйся, у Орванделла все схвачено. Я ему оставил достаточно товара на реализацию. Пару недель без твоей помощи потерпит как-нибудь. Заканчивай припираться и запрыгивай». Бессильно опустив руки, Эрмин полез в карету и уселся там, забившись в угол. На меня он старался не смотреть. Да и в целом выглядел так, будто его заперли в клетке с Диким Тигром. А вот я напротив чувствовал себя раскованно и на своего невольного помощника пялился, не таясь. Вот уже которую седьмицу я старался найти ответ на свой вопрос. Как так вышло, что тайну маэстро знает всего один человек в Клездане, да и тот уголовник средней руки? Почему я вообще до сих пор не прикончил его? С помощью магии отнять жизнь слишком легко, и эта простота развращает. Для меня убийство давно перестало быть строгим табу, а превратилось в инструмент, которым я пользуюсь, не задумываясь. Так что же мне мешает устранить единственного посвященного и закрыть уже эту тему? — Считаешь, что я обхожусь с тобой несправедливо? — спросил я на полном серьезе, не сводя глаз с Эрмина. — А, что? — Нет, нет, Экселенс, даже не смело помыслить, — замахал руками тот. — Не Юли, говори прямо, — постражал мой голос. — Ты думаешь, с другими бывшими работниками дядюшки Лисы я более мягок? Может, полагаешь, что я тебе мщу за наши прошлые встречи? «Не знаю, но с них вы, по крайней мере, сняли проклятие перед своим отъездом в столицу», — тихо выдавил мой визави. «Конечно. Во-первых, потому что они мне больше не нужны. Арвандел выжил из горного бизнеса, грана из Демора, все, что можно. А тратить силы и средства на его поддержание и развитие не отвечает моим интересам. Ну, а во-вторых...» Я выдержал паузу, от длительности которой щуплый бандит принялся тревожно ерзать. «А во-вторых, Эрмин, ты знаешь, кто скрывается под маской маэстро», угрожающе низко проговорил я. «И заодно только это я должен тебя убить». От моих слов мужчина сжался, будто уже представлял, как магический снаряд разрывает его плоть. Но я не хотел запугивать собеседника. Мне требовалось, чтобы он задумался. «А теперь посмотри еще раз на всю нашу ситуацию. Я понимаю, что насилием невозможно добиться верности, но у меня нет другого выхода». Ты мой враг, ты преследовал меня, ты угрожал мне, поэтому я должен себя обезопасить. До тех пор, пока ты не докажешь свою лояльность, наши жизни будут связаны. Случись, что и пережить ты меня сможешь максимум на один день». «Да, вы правы, Экселенс, неожиданно смело поднял на меня взгляд Эрмин. «Мы были врагами, иначе и не скажешь. Но я действовал не по своему желанию, а по приказу Лиса». Я служил ему больше двенадцати лет, честно исполняя все поручения. Разве это не доказательство того, что я умею быть преданным? Однако теперь моего босса нет в живых, и передо мной стал невеликий выбор. Либо я буду служить новому господину, либо меня выбросят на самое дно городских улиц, где мне придется грабить пьяниц. Есть еще третий путь. Ты можешь слепо жаждать отомстить мне, невзирая на последствия. Усмехнулся я собеседнику в лицо. Месть не накормит меня и не обогреет, — философски подметил мужчина. Я не настолько глуп, чтобы идти против того, кто собственноручно прикончил лучшего бритера Клездена, а потом и обезглавил шайку Чегиня в одиночку. Мне радостно это осознавать, Эрмин, — благосклонно кивнул я. Однако, как говаривал мой покойный отец, да сберегут его душу боги, такое доказывается поступками, а не словами. Помощник, не вставая с мягкого сиденья, низко поклонился. Он показал, что принимает правила моей игры и будет им следовать. Что ж, посмотрим, насколько ему можно доверять. Столица Южной Патриархии встречала меня пасмурным небом, висящим так низко, что казалось, его можно потрогать со шпили какой-нибудь башни. Но ни единой капли дождя не проливалась на страждущую пыльную землю вот уже больше седмицы». Арнфальт был очень древним городом. Считалось, что люди в эпоху первой экспансии отбили его у темноликих, когда те властвовали на всем континенте. Однако те события разворачивались в такие незапамятные времена, что никаких свидетельств не сохранилось. Даже в архитектуре не осталось характерных алавийских черт, поскольку столица уже перестраивалась полдюжины раз. И тем не менее, здесь мне сразу же понравилось гораздо больше, чем в Клездане. Тут улицы мастили серым камнем, а не досками. Выгребные ямы не воняли на каждом углу. Да и последних прибежищ с наваленными трупами я пока еще не заметил. В отличие от родного города Рязанта, особняки аристократии в Варнфальде не соседствовали с лачугами крестьян и бараками приезжих рабочих. А судя по отсутствию смрада, который неизбежно должен появляться в средневековых населенных пунктах крупней поселка, тут существовало подобие канализации. Ну сказка же! Надо будет обсудить с Рванделом процесс перевода наших активов и сетей распространителей ясности в столицу. После увиденного я уже не хочу возвращаться домой. Да и золото здесь побольше крутится. Ты запомнил, Эрмин, как должен вести себя слуга? Оторвался я от созерцания чужих добротных поместьй. — Конечно, мой экселенс! — кисло кивнул он. — ну да, куда же он денется с подводной лодки? Всю дорогу до Клездена я измывался над ним, впихивая в мозг закоренелого бандита базовые принципы этикета. Заодно и свою память освежил. И должен признать, для уличного прохиндея мой помощник себя показал неплохо. Не скажу, что за четверо суток сделал из него образцового лакея, но все же могу теперь быть уверенным, что он меня не опозорит в высшем обществе, в случае чего. Хм, а ведь это, по сути, для Рязанта тоже первый самостоятельный выход в свет. но я почему-то не волнуюсь. Наверное, потому что успел повидать вещи похуже чьих-либо издевок и косых взглядов. «Езжай и сними комнату где-нибудь в приличном месте», распорядился я. «Потом сразу дуй ко дворцу и ожидай моего возвращения». «Понял, Экселенс? Распахнув дверь, я с достоинством шагнул на подножку кареты и молодцевато спрыгнул прямо под взорами привратников, стерегущих резиденцию патриарха. Тело после четырехдневной поездки задеревенело, и я уж подумал, что заявляться с корабля на бал было плохой затеей. Но лучше уж так, чем ненароком пересечься с хитрой Элисией и дать ей время на размышления. Мне почему-то кажется, что с этой подколодной змеи станется и убийц подослать. Парочка божественных перстов значительно улучшила мое самочувствие и без следа смыла усталость. Я гордо прошествовал мимо стражей патриарха, которые пропустили меня без каких-либо вопросов, признав во мне высокородного. А сразу за воротами я обнаружил целый строй из вышкаленных лакеев, откуда тотчас же отделилась одна весьма обворожительная молодая особа. «Доброго дня вам, почтенный экселенс. Разрешите поинтересоваться, как мне позволено вас величать?» Резант Норадамастра Первый», — с долженствующим случаем высокомерием ответил я. «Для меня большая честь, экселенс, стать вашей сопровождающей». Низко поклонилась девица, демонстрируя содержимое глубокого декольте. «Вы не возражаете, если я укажу вам путь до общей залы?» Получив мое величайшее дозволение, прислужница исполнила замысловатый книгсон, одновременно указывая мне направление движения. Сама она тактично пристроилась чуть позади меня, давая упредительные советы. «Сейчас налево, сиятельный Экселенс, А теперь на один уровень вверх по малой лестнице, господин. До конца галереи, пожалуйста». От ее приторной обходительности мне даже как-то не по себе стало. Бедняжка была выдрессирована до такой степени, что за нагромождением манер я не мог разглядеть живого человека. Со мной будто бы какой-то бездушный голем шел рядом. Странное ощущение. По дороге нам попадались слуги, фланирующие дворяне и, как ни удивительно, оловийцы. Причем последних шарилось по самому сердцу нашего государства как-то уж чрезвычайно много. По две-три морды на каждые 100 метров коридора. Дурной звоночек, показывающий, насколько плохи позиции человечества в этой видовой войне. Ведь что патриархия, что королевство Медес долгие годы оставались главным источником пропитания для всех остальных людских княжеств. Южная житница, где климат и плодородная почва способствуют развитию земледелия. Если желтоглазые наложат лапу на здешние сельскохозяйственные угодья, то оставшиеся на континенте державы сами приползут к ним на коленях, умоляя о миске пустой похлебки. Не понадобится даже с ними воевать. Ох, Ваэрис, на что ты меня подписал? Ладно, об этом потом. Пока решаем мои насущные проблемы, а затем уже я о всеобщем благе подумаем. Попав в общий зал, размерами превосходящий внутренний двор крепости Сарьен, я постарался стать как можно незаметней. Лавируя между колонн, уставленных яствами столиков, и пышно разодетых аристократов, я отправился в самый дальний угол, чтобы... «Ох, дьявол! Элисия!» Взгляд вычленил знакомый силуэт раньше, чем мозг успел обработать сигнал. Ноги будто ожили, и без моего вмешательства быстро свернули за ближайший мраморный столб, подпирающий высокий потолок. «Ух, мать твою! Что мача Харизанта забыла в этом безлюдном закутке? С кем-то беседует или показалось?» Поменяв маршрут, я вышел из-за колонны, усиленно кося глазами в сторону вдовы Адамастра, и чуть не споткнулся, когда узнал ее спутника. Это ж Весант Норпалви, старый сослуживец Адиона, который и выдал мне направление в Саренский полк. Он, как преданный соратник отца, даже здесь не оставил вдову. решился проводить ее в столицу, дабы оказать поддержку одинокой супру... Стоило мне только об этом помыслить. как аристократ, воровато оглядевшись, склонился к алебастровой шее Элисии, елозя по коже своими пышными усами. А та, вместо того, чтобы хоть как-то возмутиться, кокетливо захихикала. «М-да, слишком уж глубокое участие проявляет Экселленс Висант, заставляет о многом задуматься. Пришлось утроить осторожность, чтобы не попасться никому на глаза раньше времени». Я так отчаянно метался по залу, избегая любых встреч, что аж испарина на спине выступила. Но когда вестники под оглушительный грохот труп объявили о прибытии монарха, я бесстрашно отправился в самый центр, туда, где стоял трон. Там я занял место в длинной очереди из тех, кто желал засвидетельствовать патриарху свое почтение или обратиться с просьбой. И где-то впереди, примерно через полторы дюжины человек, рассмотрел затылок братишки Вилайда, который за прошедшие луны заметно возмужал. К нему вскоре присоединилась и Элисия, вернувшись уже без своего усатого ухажера. «Хе -хе. Ну, привет, семейка. Считай, свиделись. Потекли минуты томительного ожидания. Десятки представителей аристократических родов выходили на поклон государю. Что-то там бормотали, рассказывали, заискивали или вручали символические дары, но очередь, слава богам, двигалась достаточно быстро. Вскоре я уже мог подробно рассмотреть властителя здешних земель, его супругу, женщину со строгим узким лицом и молодую дочку, девицу лет семнадцати, которая оставалась самой завидной невестой во всей Южной Патриархии. Завидная не потому, что обладала какой-то неземной красотой. Тут как раз-таки, на мой вкус, ничего выдающегося или хоть сколь-нибудь привлекательного не наблюдалось. Совершенно серая и невыразительная внешность, во многом даже отталкивающая. но охотились за ее рукой и сердцем совсем по иной причине. Дело в том, что нынешний правитель не имел других детей, а по закону занимать главнейший пост в стране разрешалось только наследником мужского пола. Однако на это звание опосредованно мог претендовать законный муж дочери государя. От него требовалось лишь поскорее заделать женушке мальчика, да объявить о своем регенстве, при условии, конечно, что и с самим монархом неожиданно случится что-то нехорошее. А чтобы этого нехорошего не происходило, властвующую семью охраняли сразу четверо милитариев. У каждого из них я насчитал на пальцах по пять колец, над драгоценными камнями которых тускло светились спящие проекции заклинаний. Если вдруг какой-то глупец рискнет посягнуть на жизнь и здоровье правящей четы, его разметает по залу на куски за считанные мгновения. Да и сам правитель, между прочим, владел четвертой ступенью, что для большинства магистров было недосягаемой высотой. Иными словами, безопасностью монарх не пренебрегал. Долго ли, коротко ли, на очередь просителей докатилась до Вилайда и его матери. Элисия вышла вперед, ведя сына под локоть, а затем уважительно поклонилась. «Ваше благовестие! Семья Нора Дамастра приветствует вас!» – важно изрекла женщина. «Мы прибыли из Клездена, чтобы пожелать долгих лет жизни вам и вашим родным. Но, к несчастью, наш визит омрачен и печальным событием». Вдова, демонстрируя профессиональную актерскую игру, сглотнула комок в горле и картинно приложила ладонь к пышной груди. «Дело в том, что мой законный супруг, глава рода Адамастра, скоропостижно скончался после скоротечной болезни, и отныне нашей семьей руководит мой сын, Вилайт Нора Дамастра. Тактично упустила Элисия числительный третий, который обозначал очередность появления детей на свет. «Клянусь, что всеми силами буду родить за процветание земель Патриархии», и преданно служить вам ваше благовестие», – тоже поклонился братец Ризанто. «Ну, это мы еще посмотрим», – усмехнулся я про себя. «Приветствую вас, экселленцы Милария», – степенно кивнул монарх. «Да, до меня дошли новости о кончине Одиона Нора Дамастра. Скорблю вместе с вами, ибо я всегда горюю, когда такие достойные сыны державы нашей уходят в чертоги богов. Желаю вам поскорее оправиться от этой горькой утраты». «Спасибо, ваше благовестие». Родственники в очередной раз почтительно прогнули поясницы и отошли, освобождая место следующим просителям. А неплохо вообще-то для них прошла аудиенция. Вроде ничего существенного сказано не было, но, по сути, патриарх публично объявил, что не возражает против того, чтобы Вилайт занял пост головы рода. Да еще и свое участие обозначил, показав, что ему известно имя прошлого лидера семьи. Ну, теперь посмотрим, хватит ли его благосклонности еще на одного Адамастра. Череда дворян, отделявших меня от трона государя, отстрелялась довольно быстро. И вот передо мной остался всего один знатный экселенс, явно ни в чем не нуждающийся, а просто пришедший мелькнуть перед взглядом патриарха. Он обмолвился только одной короткой фразой, сделал комплимент Миларием из правящего дома, да со спокойной душой отбыл. А теперь настал и мой звездный час». «Ваше благовестие, я впервые присутствую на вашем приеме и должен признать, что гостеприимство высочайшей семьи гран меня пленило и заворожило». Исполнил я церемониальный салют. «Приятно слышать, уважаемый экселенс. Но вам вообще-то первым делом надлежит представить себя». С каким-то отеческим укором пожурил меня властитель. Молю извинить мне такую бестактность. Просто мое имя вполне может омрачить сей великолепный праздник кому-нибудь из собравшихся». Злорадно улыбнулся я краешками губ. В глазах патриарха и его родни промелькнул легкий намек на любопытство. А вот телохранители, владычествующие читы, наоборот, насторожились. Как минимум у двоих магические проекции на кольцах засветились ярче. Хм, какие интересные плетения. Запомню-ка я их, пожалуй. И все же было бы грубо с вашей стороны, юный экселенс, прийти в мой дом и не назваться, слегка надавил на меня монарх. «Вы абсолютно правы, ваше благовестие, и я не смею вам отказывать. Что ж, в таком случае разрешите представиться...» всеуслышание объявил я. «Меня зовут Ризант Норадомастр Первый. В прошлом году я принял военную присягу и отправился нести службу на южные рубежи в звании младшего эльдмистра. Далее моя судьба совершила крутой поворот, и я угодил в плен к белым дьяволам Абиссали. Больше полугода я томился в подземном заточении, но все-таки сумел оттуда сбежать. Я не хочу вспоминать о тех злополучных днях, однако, думаю, любому уже стало понятно, я проделал сложнейший путь. И все это ради того, чтобы поведать вам и всему высшему свету о том, как погибли славные герои Сарьенского конного полка. До последнего своего вздоха они оставались верны своему господину и пали, не сдавшись врагу. В качестве доказательства своих слов я воздел над головой запястье, демонстрируя всем собравшимся дворянам серебряный офицерский браслет. В зале воцарилась гробовая тишина, в которой послышался чей-то сдавленный вздох. Стихли негромкие разговоры, и в мою сторону уставились сотни пар глаз. Некоторые впечатлительные миларии и вовсе шокированно прикрыли ладошками мерты. Да, вот именно на такой эффект я и рассчитывал. Это появление законного наследника рода Адамастра Дворяне запомнят надолго.